Глава восьмая Как Грегорий и думал, вся эта катавасия с допросами и записью показаний затянулась надолго и закончилась даже не утром, а уже ближе к полудню следующего дня. Ничего так они с Сардинес погуляли. Один плюс. Ферд проявил невиданное великодушие и, дав дополнительные выходные, отпустил его с миром домой отсыпаться. Хотя во время допроса и поглядывал косо, и раз пятнадцать переформулировал вопрос, что они с Эль забыли именно в это время и в том месте. Ну и, разумеется, почему именно с ней, что их связывает и так далее. Причем так старался что-нибудь вызнать, что к концу их беседы у Грега сложилось впечатление, что его личная жизнь волнует начальника куда больше, чем то, что произошло с Бриэллой Делси. «С чего бы, спрашивается?» Можно было бы подумать, что ферт сам имеет на кардины какие-то виды, уж очень его вопросы напоминали проявление ревности. Но, учитывая предвзятые отношения с Искоря к чёрным и то, что Эль тот видел второй раз в жизни, эта версия вряд ли имела право на существование. Тогда что? Не Грегу же он приревновал в самом-то деле. Грегори прижал ладонь тыльной стороной к колбу. Слишком сложная мыслительная деятельность для невыспавшегося мозга. А затем занялся тем, зачем он и зашёл в уборную, когда начальник, наконец, потерял к нему всякий интерес. Подошёл к раковине и включил воду. Соль, оставшаяся на руках после купания в морской воде, почему-то раздражала больше всего. В зеркале над раковиной отразился хмурый тип с запавшими глазами и тёмными кругами под ними. «Краши только в гроб кладут», — говаривала о таких красавцах его бабушка. «Да-да, та самая из прибрежья, откуда принесло попутным ветром чёртова ферта». Грегори оскалился собственному отражению и в раздражении плеснул в зеркало водой. Не иначе Сардинес ответила на его поползновение только потому, что дело происходило в темноте. При свете дня он бы и сам не подошёл к себе и на пушечный выстрел. Покосившись на несвежее полотенце, криво пристроенное на изогнутом ржавом гвозде, Грег закрыл кран и просто оттряхнул руки. Антисанитария по старой привычке раздражала, а линялую тряпку на стене хотелось прокипятить, прежде чем к ней прикасаться. Он так и вышел из уборной, все еще держа влажные руки на весу, толкнул дверь плечом и чуть было не пришиб этой дверью тонкую фигурку, на скорости проносившуюся мимо. Несмотря на бессонную ночь, на сей раз Сардинес среагировала куда лучше, чем когда они столкнулись за сараем на улице. Ловко отпрыгнула в сторону и возмущенно вскинула голову только тогда, когда оказалась в безопасности у стены. Грегори думал, что сейчас она разразится гневной тирадой по поводу тех, кто так резко открывает двери. Но, к его удивлению, как только во взгляде тёмной мелькнуло узнавание, она выдохнула, расслабляясь. «А, это ты?» У неё даже плечи опустились от облегчения. «Интересно, а кого она ждала в здании королевского сыска? Маньяка, который затащил младшую Дэлси в грот?» Грег хмыкнул. «Да уж, незлобная злобная нечисть!» Девушка же, смерив его взглядом, усмехнулась. «Не нечисть, точно, но с не я бы поспорила». И сказано, это было легко и весело, без всякого напряжения и неловкости, которых Грек отчего-то ждал после того, что произошло на берегу. Не кстати подумалось, что поцелуй он так Инессу, так этому времени уже бы вовсю выбирала свадебное платье. Ужасная мысль. Эль же, кажется, не придала случившемуся никакого значения. «Ты домой?» – спросила буднично и тут же прикрыла губы ладонью, давя зевок. «Прошу прощения, спать хочу ужасно», – пробормотала затем. «Еле на ногах стою». По правде говоря, Грегори рассчитывал малодушно улизнуть, пока она не освободилась, и тем самым избежать неловких разговоров. Но раз уж кардинас оказалась адекватнее, чем он рассчитывал... «Домой», — кивнул Грег, на сей раз аккуратно притворяя за собой дверь, которую до сих пор зачем-то придерживал рукой. «Тогда пойдём». Эль, кажется, уже из последних сил вяло улыбнулась и первой пошла по узкому коридору в направлении выхода. Грегори же помедлил ещё мгновение, глядя ей в спину. «В спину, а не ниже», — я сказал. А потом усмехнулся собственным мыслям, качнул головой и последовал за тёмной. Догнал как раз в тот момент, когда у неё в желудке громко заурчало. В прямом смысле на весь коридор. И, судя по тому, как уэль вспыхнули щёки, это смутило её куда больше, чем то, что произошло между ними на берегу. Интересная реакция. Может, и стоило тактично ничего не заметить, но у него и самого с прошлого обеда не было во рту ни крошки. А в холодильном шкафу в общежитии шаром покати. Оставались варианты заскочить по дороге в продуктовую лавку или же посетить какое-нибудь заведение общественного питания. Был еще вариант зайти в столовую гильдии магов, где матушка Шерлис наверняка наготовила кучу всего, но этот вариант Грегори отмёл от себя сразу. За утро уже насмотрелся на кислые мины зануды Вейда и других гильдийцев, так что хватит на полгода вперед. «Пойдем где-нибудь перекусим», — предложил он опережая Эль, чтобы открыть перед ней дверь. Если она просит прощения за нездержанный зевок, то почему бы и ему не продемонстрировать манеры, не так ли? Вот только Сардинес вместо того, чтобы выйти первой, наоборот, встала, как вкопанная. «Не понял», — пробормотал Грег, когда она уперлась в него полным подозрением взглядом. «Это же не из-за того, что мы...» Она прервалась, не договорив, и опасливо обернулась через плечо. Но коридор за её спиной был по-прежнему девственно пуст. «Ну, что мы...» — начала снова и на сей раз закончила многозначительным поднятием бровей. «Вот тебе и не придала значения». Хотя, возможно, любая девушка на её месте так бы и подумала, чего, спрашивается, он внезапно посчитал её особенной. Поэтому, открыв дверь ещё шире и посторонившись, уступая дорогу, Грегори закатил глаза и в довершение образа ещё и скорчил гримасу. «Еда, Сардинес!» — бросил ей снисходительно. «Всего лишь еда. Что ты там себе вообразила?» Судя по её потяжелевшему взгляду, в какой-то момент Эль всерьёз подумала не влепить ему пощёчину. «Ну и по делам, в общем-то». Но нет, Кординес встряхнулась и расплылась в улыбке. «Ехидной да нельзя». «Ну, раз всего лишь еда, то пойдём», — заявила, уперев руку в бок и вздёрнув подбородок. После чего быстро переступила порог и вышла на улицу. А он какого-то чёрта опять смотрел ей «хм», в спину.